Глава 27. Прошло всего несколько секунд, прежде чем маленькая Аки открыла глаза. Она удивлённо посмотрела на нас, а в следующее мгновение пронзительно закричала. Крик, полный боли, заставил остальных детей зареветь в ответ. Мы с Рангику отступили, но не могли ничем помочь. Раздавленное тело девочки дрожало, её сотрясали судороги. Хрустели сломанные рёбра и таз, кости восстанавливались, принимали прежний вид, но при этом девочка испытывала жуткие муки. «Цуки-ко!» — в испуге воскликнула Рангику. «Что происходит?» В это мгновение Аки выгнулась в спине, а после бессильно рухнула на кровать. Я подошёл ближе и прислушался. Она дышала, но хрипла и отрывисто. Однако дочь Зуди была жива, и это главное — Надо всех отвести в безопасное место, сказал я, повернулся к стоявшим у двери солдатам. Всех в мой дом, немедленно. Скажите Йоко, что это мой приказ. После посмотрел на Кицуни. Прошу, проследи за всеми, а мне надо побыть одному. Хорошо, кивнула та и тут же схватила меня за ворот и вновь испуганно спросила: "А где Асеми? В безопасности?" Спокойно ответил я: "Скоро вы увидитесь. Благодарю." Женщина отпустила меня, отвела взгляд, но в следующую секунду шагнула ко мне и поцеловала в губы. Ты заслужил. После чего она отправилась к детям, чтобы сопроводить их в дом Сидзаки. Теперь уже мой дом, напомнил самому себе. Посмотрел на ревущих малышей, печально вздохнул. Вроде все живы, только пережили очередной кошмар. Когда я доберусь до виновника этой вакханалии с монстрами и торговлей рабами, Он сильно об этом пожалеет, и даже боги не смогут ему помочь. «Не стоит зарекаться. Раньше времени...» — послышался голос Канон. Только тогда понял, что до сих пор сжимаю бутылку с Саке. Усмехнувшись, открыл ее и сделал пару глотков. Я и правда заслужил. «Как думаешь, она поправится?» — спросил Баке Дзори. Мы сидели на пороге моего нового дома. Внутри суетились женщины, пытаясь успокоить рыдающих детей. Вряд ли малыши когда-нибудь забудут такой кошмар. Если в мире существует переселение душ, о котором говорил Сандаль, то эти души неплохо так провелились в прошлой жизни, раз в таком юном возрасте им довелось пережить столько потрясений. Однако я всё равно на них равнодушно смотреть не мог. Дети есть дети, и только конченный подлец может относиться к ним иначе. Как только разошлись с Рангику, я бросился к младшей кицуне, поджидавшей неподалёку. На счастье, эта девушка, в отличие от моих взбалмошных сестречек, оказалась более послушной и поджидала в условленном месте. Ничего не объясняя, схватил её и притащил обратно в деревню. А когда оказался у госпиталя, то снова услышал крик боли дочери Изуди. Девочка кричала сквозь сон, Тогда мы с Рангику договорились, что её перенесут в дом Кицуни, а Сэми за ней присмотрит, пока Рангику будет помогать с остальными детьми. После чего я устало присел на ступени у заднего выхода, вытащил из сумки сандали и решил хоть немного выговориться. "Канон обещала", тихо ответил я, сделав небольшой глоток. Она забрала её отца, даже слишком выразительно взорвала его. Жутко, конечно, но хочется верить богине. Хочется? Голос в голове казался насмешливым. Мы с Сандалем выпивали из кемосы, потому богиня всё слышала. Пока Аки не встанет на ноги, целая невредима уговор не действителен, ответил я, посмотрев на фигурку полной женщины. Ты и правда с ней общаешься? Уже в который раз переспросил Бакедзори. Да, только мне не нравится, что боги могут вот так запросто нас подслушивать. «Все не так просто», — вновь заговорила Канон. «Я слышу тебя, потому что нахожусь в твоих руках». «Ну да, ну да». Я плеснул немного саке на деревянный сандаль, а после убрал бутылку. «Хватит с нас», — сказал я. «В голове и так полная каша, так еще и она говорит». «Цуки-ко», — заговорил сандаль и повернулся ко мне. «Не вини себя, ты все правильно сделал». «Думаешь?» «Уверен в этом». «Ты многого не знаешь», — покачал головой и сжал от злости кулаки. Но гнев снова был направлен на самого себя. «Я опоздал. И не просто так, а потому что...» «Повел себя как дурак». «В смысле?» — непонимающе переспросил Сандаль. «В прямом», — огрызнулся в ответ, но тут же взял себя в руки. «Когда мы преследовали Мате, то столкнулись с Сереме». «Попоглазым призраком?» — удивился Абаке Дзори. «Именно». кивнул я и рассказал историю про заказ, а в конце процедил сквозь зубы: мог успеть, если бы не повёл себя как идиот. "Знаешь что", задумчиво произнёс Сандаль. "У тебя доброе сердце, Цукико. Я это вижу, но нельзя всех спасти. Ты один, а ванов в империи очень много, и я сейчас не Асириме. Тебе не удалось спасти Изуди, но разве это плохо?" Он отдал свою жизнь за жизнь дочери. Ты еще молод, и тебе не понять. Каждый родитель пойдет на это, не задумываясь». «Так уж и каждый», — хмыкнул я, вспоминая, что в обоих мирах меня бросили отец с матерью. «Ну хорошо, не все», — согласился деревянный собеседник. «Но большинство адекватных, и Зуди был одним из них». «Он из кожи вон лез, чтобы сделать свою дочь счастливой, и ты сейчас хочешь это отнять?» «Нет», — покачал головой, — «но мы могли найти другой способ». «Какой?» «Я не знаю», — снова вспылил. «Можно было бы договориться с Канон о чем-нибудь еще. Переспал бы с ней, стал рабом, не знаю». «А ком это вы?» — позади послушался женский голос. Я обернулся и встретился взглядами с Рангико и Йоко. Женщины стояли на порожках и внимательно на меня смотрели. "Ито-сан, неужто вы пьяны?" проmurлыкала Йоко. "Уже говорите с обовью?" "Это бакет зори", я указал на сандаль. "Он живой, иногда даже через чур любит сочинять непристойные хоку. Вам бы двоим понравилось". "Да неужели?" удивилась она. "Я бы послушала". "Запросто", хмыкнул и обратился к сандалю. "Ну, Рассказывай, но тот молчал. Бака, уверен, у тебя есть новые стихи. Я присел на корточки рядом с ним и ткнул в деревьяшку пальцем. Говори уже, и снова тишина. Да ты издеваешься, воскликнул я и резко выпрямился, кинув на растопку печи: "Если не заговоришь, Ладно, ладно. Сандальот прыгнул от меня на пару шагов. От неожиданности женщины вздрогнули, а тот продолжал возмущаться. Как грубо. Между прочим, это я выручил тебя при встрече с Пашоном. Да неужели? я развёл руками. Ты просто пшумел. Кстати, опоздал. Алхимик всё-таки забрал мою кровь. Твою кровь? на преглас рангику и подошла ближе. Да. Не знаю, что ему от этого надо, но я не смог сопротивляться. Это плохо. покачала головой кицуне. Имея часть врага, можно сотворить практически всё что угодно. Не думаю, что до этого дойдёт. У него какой-то план. И теперь надо узнать, что именно он задумал. Но ты должна мне помочь. Чем? Женщина внимательно на меня посмотрела. Я вкратце рассказал про историю с оборотнями и зельями, что мы выпили сокаю. Надо, чтобы ты нашла противоядие, закончил я. Эту гадость необходимо вывести из тела. Будет очень сложно это сделать, но я постараюсь. Отлично, с улыбкой кивнул я и потом обратился к Иоко. Прости, что превратил дом в гудящий улей, но сама понимаешь, детям необходим покой. Пока не починят госпиталь, они останутся здесь. Как скажете, господин, Игривы поклонилась та. Я просил меня так не называть. Но мы ведь не наедине, она посмотрела на кицуне. Рангику своя, устало ответил я. Давайте без этих лишних церемоний. Мне сейчас очень нужна ваша помощь, так как сам валюсь с ног. Так отдохни, произнесла Иоко. Тем более завтра вечером у вас в поместье будут гости. Какие ещё гости? не понимающе переспросил я и только тогда вспомнил, о чём утром говорил солдат. Правда, тогда были лишь догадки, а сейчас женщина говорит, что всё официально. Не имея понятия, Она пожала плечами. Но, судя по суете, довольно серьёзная, так что тебе и правда лучше выспаться, прежде чем там появишься. Хорошо, согласился я и двинулся на чердак. Но будите меня при малейшей опасности. Не хочу проснуться в чьей-то огромной пасти. Ты услышишь, если что-то случится, хмыкнула Рангику. Стоило моей голове коснуться татами, как усталость сделала своё дело. Но на этот раз мне ничего не снилось, за что я был очень благодарен. Лишь клубившаяся тьма и редкие всполохи голубого света. Но я даже не задавался вопросом, чем это может быть. Проснулся лишь тогда, когда солнечные лучи осветили чердак через маленькое окошко. Они ударили в глаза, из-за чего пришлось недовольно поморщиться и отвернуться. Однако дело было сделано. Я пошевелился, а значит сон прошел. «Зараза!» пробормотал я, понимая, что надо подниматься. Встав, понял, что и на этот раз спал в одежде. Впрочем, по-другому и быть не могло после того, что произошло днём. Снизу слышался гомон, не крики, а шумные голоса, чьи так и не смог понять, наверное, крестьянок, которых нанял Кабе. Спустившись по лестнице, столкнулся нос к носу с зеленоволосой Мави. Та, увидев меня, гордо вскинула подбородок, фыркнула и убежала наверх. следом в коридоре появилась Иоко. Простите её, ита-сан заговорила женщина. Она просто не привыкла, что в доме так много народа. К нам уже моя дочь всегда считала этот дом своей крепостью, а сейчас не стоит. Я вскинул руку, прерывая её. Прекрасно понимаю, что это не то, чего вы ожидали, но выбора у меня не оставалось. Честно говоря, мы ожидали и худшего, улыбнулась та. Боялись, что вы окажетесь подлецом. Воспользуйтесь правом первой ночи и выкините нас на улицу. Вот как хмыкнул я. Буду знать, каково вы обо мне мнение. Вовсе нет, поспешила Тамя меня разубедить, но я не позволил договорить. Я шучу. Что поделать? Хотелось подстегнуть её. Вот так вот не нароком вырвалось само. Успокойся. Я вас уважаю. Надеюсь, это взаимно. Конечно, поклонилась та. Мива также вас уважает. Просто сейчас у неё сложный период в жизни, поэтому не буду её трогать. Ты, мать, вот и поговори с дочерью. Не волнуйтесь. Обязательно. Договорились. С этими словами я двинулся дальше. Мимо пронеслось несколько уставших малышей. Гостевой зал и кухня превратились во временное пристанище для детей. На полу лежали тёплые матрасы и татами. Никто уже не спал, потому на кухне всё убрали и готовили обед сразу несколько женщин. А заправляла всем этим сама Иоко. Она подошла сзади этих и тихо спросила: "Как себя чувствуете, Ито-сан? Вчера у вас был трудный день". "Я не поспорю", кивнул я. "А теперь жутко хочу есть. Мы всё приготовим. Есть какие-то пожелания?" "Горячевые и побыстрее", хмыкнул в ответ. Женщина улыбнулась и пошла к кухаркам. Я хотел последовать за ней, но в этот момент отворилась входная дверь, и внутрь вошла Рангику, а за ее спиной пряталась дочь Изуди. — Аки! — изумленно пробормотал я. — Ты ходишь? — Да, Ито-сан, — пробормотала девочка и подошла ко мне. — Аки хочет тебе что-то сказать, — с улыбкой произнесла Рангику. — Слушаю, — улыбнулся я и чуть наклонился, — но вопреки... Всем ожиданиям девочка внезапно отвесила мне звонкую плевуху, а в следуещем мгновении гневно закричала: "Вы убили моего отца! Как вы посмели? Почему?" "Аки!" воскликнула ошарашенная Рангику. "Ты что творишь?" Из кухни высунулись любопытные лица, но увидев мой недовольный взгляд, тут же скрылись. Осталась только Иоко. "Он убил его!" продолжала кричать девочка. "Отнял у меня папу!" На ее глазах навернулись слезы. Не видя перед собой дорогу, Аки выскочила на улицу. «Цуки-ко!» Кицуни посмотрела на меня. «Прости, я и не думала...» «Все нормально», — перебил ее. «Девочка права. Я виноват». От тела Изуди практически ничего не осталось. Солдаты собрали, что нашли. Это мы и похоронили неподалеку. Никаких церемоний. Скромные похороны для простого Вана, отдавшего жизнь за дочь. Мне хотелось что-то сделать, дабы жители запомнили Изуди. Однако в голову ничего не приходило, а назвинело пустотой. Может, так и надо? Изуди понимал, что натворил много зла, пуская и непреднамеренно, поэтому старался сделать мир чище и ярче, так зачем нам грустить? К чему высокопарные слова Вану? который считал, что надо быть проще, зачем лишние переживания для того, кто этого тебе не желал. А вот рыдающая Аки не могла отдвинуться с места. Она рухнула у могилы и прижалась к взрыхлённой земле. Над ней стояла Рангику. Увидев меня, кицунеки взнула, как бы говоря, что позаботится о девочке, за что я был благодарен женщине. Эйто-сан. Позади послышался голос тощего Кабе. Я обернулся. Щитовод стоял, сутулившись и как бы извинялся. «Что-то случилось?» — спросил у него. «Вас просят прибыть в поместье. Как можно скорее? Джиро-сан сказал, что сегодня будет важный вечер, и вы обязаны присутствовать». «Вот как!» — отрешенно пробормотал я. «Хорошо». Дома царила суета похлеще, чем в деревне. Слуги бегали по территории, изредка переругиваясь между собой. Завидев меня, кланялись и тут же скрывались из вида. Я поднялся по ступеням, на встречу никто не вышел. Видимо, и правда заняты. Хотя к чему мне такие почести? Разве заслужил? И тут же ответил: "Заслужил". И стоило войти внутрь, как на меня налетело тыруко. В буквальном смысле. Цукико Радостно выпылила она и крепко обняла, но уже через секунду стала той же занозой в заднице, какой я её знал. "Всё в порядке?" спросила она, нарочито грубым тоном. "Слышала, что ты отправился на земли Ямадзаки. Отец рвёт и мечет по этому поводу." "Ничего. Ещё один поток брани я переживу," ответил ей и уже хотел направиться к кабинету Джиро, но девушка не отпустила. "Цукико," её голос дрогнул. Он всё-таки решился на это. После чего убежала на улицу, так и не объяснив, в чём дело. Интересно, пробормотал я и двинулся дальше. Проходя мимо кухни, услышал голоса Шинджу и Эмми, но заходить не стал. Хотелось поскорее выяснить, что за суета и кого мы ждём, и почему они не организовали отряд к нагам, как договаривались. Подойдя к двери, постучал. В ту же секунду она распахнулась и передо мной предстал разгневанный Акаё. Цукико Где ты был? прорычал он. Эйтасан, я слегка поклонился. Вы ведь знаете, что я отправился на поиски третьего и последнего носильника. Почему спрашиваете? Потому что у нас очень важная встреча, а тебя нелёгкое носит по землям врага. Почему ты сунулся туда без нашего ведома? Но вы ведь знали. К вам уже сами сообщили мне, что Матэ отправился именно туда. Мы Опешил Ван и посмотрел на отца. Джиро сидел в мягком кресле за своим столом, когда сын обратил на него внимание, тот кивнул. "Это я послал Воина, чтобы он рассказал Цукико о мата. Но зачем? Ты ведь знал, что он бросится за ним". "Да, но я доверяю ему". "Отлично", усмехнулся Акаю и сел на татами в центре комнаты. "Проходи, Цукико. У нас есть разговор". «Слушаю, я вошел в кабинет и прикрыл дверь». «К сожалению, ситуация с Ямадзаки накаляется. Ты и сам это знаешь», — начал усатый ван. «Нам пришлось принять непростое решение», — вздохнул. «Отец меня поддержал. Для противостояния соседнему клану нам нужен сильный союзник, и таковой давно имеется». «Только не говорите, что снова решили выдать Ай замуж за одного из клана Ватанабе». Всё сразу сложилось. И слова Тэруко перед тем, как она выскочила, и старое желание Акаю породниться с сильным кланом, и эта суматоха приготовления к встрече. Именно так, кивнул Джиро. Нам придётся пойти на этот шаг. Но это глупо, возразил я. Вы сами говорили, что от этого ничего не выйдет, и Ай попадёт в руки к врагам. Тогда была другая ситуация, спокойно ответил старик. Но ты одолел Седзаки, и наружу вылезло множество грязи. Ямадзаки не остановится. Он что-то готовит, и наверняка нам самим не совладать с таким врагом, потому мы и пошли на уступки. И Ай согласна? Да, строго ответила Кайо. Ложь. Она не хотела выходить замуж. Не начинай заново, цуки-ко! Джиро повысил тон. Мы это проходили, я промолчал. Тогда старик продолжил, но уже спокойным голосом. Нам это тоже не особо нравится, но обстоятельства складываются так, что союз с Ватанабе попросту необходим. К тому же никто не отдаёт тай прямо и сейчас. У нас в запасе чуть больше полугода, пока она не достигнет совершеннолетия. И за это время может что-то измениться? недоверчиво переспросил я. «Конечно!» — кивнул Джиро. «Разве за эти несколько недель твоя жизнь не изменилась?» На такое заявление мне было нечем отвечать. Он совершенно прав. «И что необходимо сделать, дабы оставить сестру дома?» «Пока не знаем», — покачал головой Акаю. «Нам нужна армия, солдаты. На тот случай, если Ямадзаки решится действовать. Мы даже не знаем, чего он хочет». «Именно!» — и тут Джиро хитро улыбнулся. «Конечно!» Но благодаря тебе у нас появились союзники, Джорро и Наги, они могут нам помочь. И если хочешь, чтобы сестра осталась дома, то перестань огрызаться. Вместе придумаем план и сделаем то, что нам всем так необходимо. Вернём клану былое величие.